«Атлантис» мог бы попасть в трудное положение. Дело в том, что радиограммы City of Baghdad, несмотря на все попытки «Атлантиса» заглушить их, были приняты каким-то американским кораблем, находившимся где-то поблизости. Американец немедленно вышел в эфир, ретранслируя сигналы бедствия английского парохода и одновременно запрашивая его, «Кто вас обстреливает?» Затем проанглийский нейтрал стал запрашивать подробное описание Атлантиса и, наконец, поинтересовался, нуждаетесь ли в помощи, явно намереваясь эту помощь оказать. Этого, как говорится, только и не хватало. К счастью, в руках у немцев был журнал с позывными, и радиостанция Атлантиса от имени «Сити оф Багдад» передала настерному американцу «Мои Предыдущие радиограммы ошибочные, повторяю. Американцы, видимо, это удовлетворило, поскольку он больше в эфире не появлялся. Сити оф Багдад отправили на дно подрывными снарядами. При этом на Атлантисе пережили несколько тревожных минут, поскольку взрывы на судне уже прозвучали, а лейтенант Феллер все еще не появлялся на палубе. К счастью, он все-таки появился, когда пароход уже заметно кренился на правый борт. Все кончилось хорошо. Оказалось, Феллер решил на практике проверить собственную схему подрыва, отличную от той, что была в наставлениях, и несколько задержался. По поводу своего новаторства он имел беседу с Роге в каюте командира. Беседа, по словам Феллера, не носила характер дружеской. 12 июля лейтенант Мор Прослушивая сообщение радиостанций нейтральных стран, наткнулся на сводку новостей из Сан-Франциско, в ходе которых простуженный голос далекого диктора объявил: Потоплен голландский теплоход Амбекерк. Сначала до мора не дошла суть этого сообщения. Ну, потоплен, так потоплен, мало ли кого топят во время войны, а потом молния прожгла мысль Амбекерк. Это же то название, которое ныне нес Атлантис. Ту же ночь Аббекерк бесследно исчез, а на его месте появился нейтральный швед, блестящий свежей краской бортов и надстроек. А на следующее утро, 13 июля, сигнальщики Атлантиса обнаружили следующую жертву, которая оказался британский пассажирский лайнер Кемендайн, идущий из Кейптауна в Рангун. Пассажирами лайнера являлись главным образом женщины и дети, предпринявшие морское путешествие, чтобы воссоединиться со своими мужьями в Бирме. Были там и индусы-торговцы со своими семьями, эвакуируемые из Гибралтара. Как раз в эту ночь матросы сняли затемнение с иллюминаторов, считая, что все опасности, связанные с немецкими подводными лодками, остались уже позади. Пассажиры уже подшучивали по поводу сверхосторожности капитана Лайнера. Большинство пассажиров только успело позавтракать, когда прогуливавшиеся на верхней палубе увидели на горизонте неизвестное судно. Пассажиры, предвкушая несколько минут хотя бы визуального общения с себе подобными в открытом океане, ринулись на шлюпочную палубу, чтобы получше разглядеть появившийся корабль. Для пассажиров Кимендайна война казалась очень и очень далекой. Так думал и капитан, передававший по радио,